9. На третий день после связи с верным председателем случилось то, о чем он предупреждал. На орбите зависели корабли империи миротворцев. Додман Додмансерт лично по радару наблюдал, как подходя к планете маневрировали четыре десантных транспорта, несших каждый в по тысяч солдат и бронетехнику, два авианосца с 500 истребителями на борту и один крейсер, способный бить по планете прямой наводкой снарядами в полтонны. Мираторц направили достаточно войск, чтобы в течение месяца сломить куда более крепкую оборону, чем на Футоксе. Разрешите сказать, Лерн генерал не смело произнёс Говори, Лерн, кинул Шертон, уже примерно зная, что скажет его начальник безопасности, и он оказался прав. Ваш личный уинтер ждёт вас. Предлагаешь мне бежать сейчас. Нет, Вало, я построю сделать все возможное для спасения независимости Футокса. И если не получится, то, возможно, лишь тогда воспользуюсь транспортом но только в самом крайнем случае, если уже все будет окончательно потеряно, как скажете, Лерн генерал. Ладно, пойдем на трибуну, нужно поговорить с людьми. Слухи распространились быстро, и на площади собралась большая толпа. К ней-то и вышел Додман. Постояв минуту и подождав, пока люди успокоятся, устав его приветствовать, он загудел микрофон, разносящий его голос далеко вокруг. Лерны, империя посягнула на нашу обретённую свободу и независимость. Миротворцы не хотят, чтобы мы жили хорошо, они по-прежнему желают вытягивать из нас все соки для личного обогащения. Для этого они прислали сюда целые армии. Но не бойтесь, ее, Лерны, мы защитим свою родину, свой мир и свое будущее. Враг силен, скрывать нечего, но Лерны помощь идет к нам. Союзники держат слово, и добровольцы свободных миров спешат к нам на помощь. Нам нужно лишь напрячь свои силы и дождаться их. Да, заревела толпа, потрясая в воздухе оружием. Защитим свою планету! Мы выступим к сломаем им шею. Толпа ревела еще долго стреляла в воздух, сильно нервируя личную охрану аэрального Пока сквозь этот рёв не прозвучали специфические хлопки, похожие на выстрелы из подствольных гранатомётов или далекого раската грома. Додмонт с удивлением посмотрел на горизонт. Так и есть, в небе появились истребители и десантные шатлы. Сэртон выргался. Вскоре хлопки расслышали и собравшиеся на площади люди тут же утих, все с напряжением наблюдали за приближающимися метками. Почему молчал станция Powercote, госспешал Ovalo Certan? Сейчас они ответят, уверенно сказал помощник. «Ждем, когда они снизятся, чтобы ударить наверняка. Понятно. Додман продолжил смотреть вверх, и действительно вскоре небо прочертили нитки ракет. В толпе снова началось оживление. Оно достигло своего апогея, когда на горизонте расцвели красно черные шары. И обломки летательной техники, мираторцу огненными каплями стали падать вниз. Получив неожиданный отпор от станции ПВО, перешедших в руки сепаратистов, миротворцы не придумали ничего лучше, как снова набрать высоту и скрыться в космосе. Это удалось сделать не всем. Еще десятка два целей были сбиты ракетами. Видите, Лерны, мы можем их бить, но упредок себе внимание собравшихся Додман. А теперь я призываю вас занять свои места и дать отпор наглым захватчикам. Дадим отпор персам, Замочим миротворцев, чтобы не творили что хотят. Люди, подбадривая себя возгласами, начали расходиться, чтобы оружиться и приготовиться к приходу солдат противника. Они прекрасно понимали, миротворцы вряд ли оставят попытку захватить город, но бойцы армии с не собирались его отдавать просто так. Думая, пора нам многие делать, обернулся Додман к Валло. Конечно, лян генерал, скрытый тоннель из города готов. Тогда пойдем». Сам Шомсертен не был столь фанатичен. Он понимал, что миротворцы, скорее всего, с орбиты бомбить город не будут. Вопрос им понадобится самим, иначе придется строить его заново. Это слишком дорого, гораздо дороже, чем самый кровавый штурм. Значит, миротворцы попытаются разбомбить лишь уставшие вражебными станциями ПВО. Но это не так-то просто сделать. Каждая такая станция могла выдержать до 10 прямых попаданий этим миротворцам в любом случае придется потерять немалые из и десантных штурмов прежде чем им удастся приземлиться и начать штурм города. Впрочем, Додман не испытывал никаких иллюзий относительно судьбы столицы. Миротворцы пусть и с большими потерями, но захватят ее. Потому следовало как можно скорее оказаться в безопасном месте и руководить боем и специально подготовленного к такому развитию событий запасного командного пункта. Через несколько минут после того, как мародеры снова ушли на орбиту, Открыл огонь артериский крейсер, начав долбить станции. И хотя взрывы раздавались далеко за городом, витон труб коллектора под ногами убегающих дрожал, как от слабого землетрясения. Сверху сыпалась пыль, мигали лампы освещения, метались мелкие грызуны, мешаясь под ногами. Не понимая, что происходит, инстинктивно стараясь вырваться из замкнутых пространств подземных городских катакомб.